В нашем городе нелегко найти жениха с интеллектуальными запросами. Я видел, что Дорис хочет стать мадам Ситрин, супругой кавалера Ордена Почетного Легиона. Ее отец служил в институте стали и сплавов, подрабатывал в IBM, консультировал администрацию по космосу, где я придумал какую-то обшивку челноков. Вместе с тем он занимался антропософией и сердился, когда это учение приравнивали к мистике. Рудольфа Штейнера он называл исследователем невидимых миров. Дорис нехотя признавалась, что ее отец не того. Она порассказала мне много интересного о нем, говорила, что он розенкрейсер, гностик и умеет вызывать духов. При нынешнем положении на сексуальном фронте Девицы должны овладеть искусством эротики. Дорис в этом смысле вела себя со мной довольно-таки смело. Но я все испортил. Однажды в самый ответственный момент я воскликнул. «Рената! Рената!» А когда опомнился, чуть не сгорел со стыда. Но Дорис не обиделась. Она все понимала, и в этом была ее сила. Она с пониманием относилась к нашим беседам с профессором и сообразила, что я не собираюсь спать с его дочерью. Я сидел в гостиной у профессора. Нечасто увидишь такую чистую и уютную комнату с ващенным паркетным полом из светлых древесных пород, восточными коврами и парком под окном, где... Горцевал на коне каменный генерал Шерман и чувствовал себя счастливым. Доктор Шельд говорил странные, но серьезные вещи. В наши дни люди разучились говорить о них. Он был посланцем из другого времени. Даже одевался, как завсегдатой загородного клуба в тех неповторимых двадцатых. Уважаю таких людей. Целыми днями я торчал на пляже в выполняя их мелкие поручения. Мистер Массон, один из моих клиентов, был похож на профессора Шельта. Полагаю, что мистер Массон давно присоединился к скопичам обитателей того света, и я — единственный человек во Вселенной, кто помнит, как он выглядел, когда выбирался из песочного плена. Доктор Шельд, ярко светит солнце, из окна гостиной видно озеро, и словно слышатся его могучие вздохи. Вода спокойна, как внутренний мир, которого я не достиг, и только мелкая рябь выдает ее волнение, такой же, каким охвачен и я. На столе в хрустальной вазе грациозные анемоны и не можно только любоваться, особенно непередаваемым, идущим из вечности цветом их лепестков. Я смотрю в простое, безмятежное лицо своего учителя и стараюсь определить, насколько основателен его предмет, то есть, насколько мы здравомыслящи. Доктор Шельд, скажите, правильно ли я понимаю, что мысль существует, и в моем мозгу, и во внешнем мире. Ложное различие между объектом и субъектом создает само сознание. «Верно?» — я говорю. «Думаю, что верно», — отвечает мой гуру. «Утоление жажды происходит не у меня во рту. Жажду утоляет вода, и вода — часть внешнего мира». То же самое с истиной. Истина — всеобщее достояние. Я знаю, что 2 плюс 2 — 4. Все остальные тоже знают, что 4. Следовательно, эта истина не зависит от моего «я». Это я осознал. Мне понятно и утверждение Спинозы, что если бы у камня было сознание, он мог бы мыслить. Представьте, что камень бросили. Он летит и думает, я лечу по воздуху, как будто он сам полетел. Но если бы камень обладал сознанием, это был бы уже не камень, а нечто другое. Мышление, способность думать и познавать — источник свободы. Благодаря мышлению мы знаем, что существует дух, Наше тело — орудие и зеркало. Дух видит себя в теле так же, как я вижу себя в зеркале. Земля — это зеркало наших мыслей в точном смысле этого слова. Объекты внешнего мира — это воплощение мысли. У зеркала должно быть темное покрытие с обратной стороны, иначе мы ничего в нем не увидим. Смерть человека и является таким покрытием. Любое ощущение, любое восприятие — это маленькая смерть. Ясновидящий своим внутренним оком видит это. Чтобы обрести внутреннее око, человек должен выступить из себя и смотреть со стороны. Да, все это есть в книгах. Говорит доктор Шильт Не убежден, что вы разобрались до конца, но начало усвоили. Да, полагаю, я кое-что понял. Божественная мудрость сама идет навстречу жаждущему разуму. Доктор Шильд начинает рассуждать на евангельскую тему. Я есть свет мира. Под светом мира он понимает также и солнце. Затем рассказывает, что Евангелие от Иоанна вдохновлено исполненными мудростью Серафимами, а Евангелие от Луки — любящими Херувимами. Серафимы, Херувимы и престолы, поясняет он, — это высшие по небесной иерархии сверхъестественные существа, возвещающие воле Божию. Я — не вполне улавливаю нить его рассуждений и говорю, «У меня нет опыта постижения высоких материй, доктор Шельд, но то, что я слышу, внушает утешение и добрые чувства. В ближайшее время, как только жизнь будет спокойнее, я займусь этим всерьез. А когда она будет спокойнее?» — Не знаю. Вам, наверное, не раз говорили, как крепнет душа после беседы с вами. Вы не должны ждать, пока жизнь будет спокойнее. Надо самим делать ее спокойнее. Он видел, что я сомневаюсь. Не могу испытывать спокойствие, когда на свете есть такие явления, как фазы луны, духи огня, сыны жизни, Атлантида, лотосообразные органы духовного восприятия, неожиданное смешение Авраама и Заратустры, второе пришествие Христа и Будды. Для меня это было чересчур. И все-таки, когда антропософия касалась того, что я знаю или думаю, что знаю о себе, о сне и сновидениях или о смерти, Она представлялась мне верной доктриной. И еще мертвые, о которых тоже надо думать. Если я не в потерял к ним интерес, если не просто грущу по ушедшим родителям, Дэми Вонгель, фон Гумбальту, Флейшеру, то обязан разобраться в том, что такое смерть. Можно ограничиться признанием того, что смерть — явление окончательное, и мертвые мертвы. Но это означает, что человек отрекается от своих ранних чувств и стремлений. А можно попытаться глубже исследовать феномен смерти, что до меня, то я не мог не предпринять такой попытки. Легче, конечно, считать своих мертвецов товарищами по плаванию в бурных водах Житейского моря, которые стали жертвой кровожадного циклопа, и думать об гибели как о невосполнимой трате. Или рассматривать существование как битву, бой, после которого павших взрывают землю или сжигают. Тогда незачем размышлять о мужчине, который дал тебе жизнь, о женщине, Носивший тебя под сердцем, Адеми Вонгель, Которую я видел последний раз в аэропорту луайт Когда она поднималась по трапу в самолет, Длинноногая, накрашенная, Сережками в ушах, О блистательном мастере искусства Вести беседу, Незабвенном фон Гумбольт Флейшере, Которого последний раз я лицезрел, Жующим жалкий кренделек Где-то в районе западных сороковых улиц Нью-Йорка ничего не стоит признать за неоспоримый факт то что они просто исчезли навсегда как в одно прекрасное мгновение исчезнейший ты когда газеты пестрят сообщениями о том что на улице среди белого дня на глазах у толпы зевак убили человека в таком равнодушии нет ничего нелогичного Смерть поминутно выхватывает из человеческих грядов одного за другим. Запугивание и убийство самые естественные вещи в мире. Такие взгляды глубоко укоренились в обществе и пронизывают деятельность всех его институтов: политику, просвещение, банковское дело, судебные органы. Вот почему я ходил к доктору Шельду потолковать о Серафимах, Херувимах, престолах, властях, началах и других ангельских чинах. При последнем посещении я сказал, «Сэр, на днях я штудировал брошюру под названием «Движущая сила духовного в мировой истории» и наткнулся на интереснейший пассаж о сне. Там говорится, что... Человечество разучилось спать. Во время сна не происходит того, что должно происходить, и поэтому мы просыпаемся, не отдохнувшие, опустошенные, в дурном настроении. Скажите, правильно ли я понимаю, наше физическое тело спит, эфирное тело тоже, но наша душа отлетает от нас так, да, душа отлетает в сверхчувственный мир, попросту говоря, уходит в свою собственную стихию. Я был бы рад так думать. А что же вам мешает? Хорошо, попробую. В сверхчувственном мире душа встречается с невидимыми силами, которые были ведомы еще в древние времена посвященным. Не все высшие существа доступны живым. Только иные из них, но и они есть благоверно. Далее в брошюре говорится, что слова, которые мы произносили днем, ночью как бы отдаются в нацехом. «Не слова в буквальном смысле», — поправил меня доктор Шельд. «Конечно, не слова, а их смысл, настроение» которые не передают чувство радости или горя. Ну, поскольку мы заняты никчемными делами и валяем дурака, поскольку наш язык засорился, а слова стерлись, то высшие существа слышат только неразличимый гомон и бессмысленные бормотания, как иллюзионная реклама собачьей снеди. Наша речь э, ничего им не говорит что они могут получить от нашего практицизма, от нашей жизни, где нет ни мысли, ни поэзии. В итоге мы тоже слышим э, во сне лишь шевеление грубой материи, шелест листьев, э, жужжание кондиционера. Высшие существа не могут понять нас и помочь нам, и сами они непостижимы для нас. Правильно я э, понимаю. В общем и целом, да. В этой связи я вспоминаю моего покойного друга, поэта, который жаловался на бессонницу. Теперь я вижу, почему он плохо спал. Ему было стыдно, что он не находил на ночь верных слов. Уж лучше бессонница, чем угрызение совести. Буревестник тем временем остановился у громадного административного здания на улице Лассаль, именуемого в просторечии Притоном. Контебель выскочил на тротуар. Пока он помогал Текстеру выбраться из машины, я спросил у Полли, «Скажите, Полли, что тут происходит?» Этот Стронсен попал в беду. Большущую беду. В завтрашней газете все написано. «Мы прошли вестибюль с балюстрадами, и выложенными плитками полом, и на скоростном лифте взмыли на энный этаж. Точно гипнотизируя меня, контебели неумолчно твердил, «Десять косых сегодня, пятнадцать в четверг, пятьдесят за три дня, слышите?» Лифт остановился. Мы оказались в широком сверкающем белизной коридоре. Подошли к величественным дверям из кедрового дерева, Золоченной табличкой «Инвестиционная компания западного полушария». Контебеля постучал три раза. Пауза, раз и еще раз. Странно. Зачем нужен условный стук? Хотя, с другой стороны, ясно. У человека, который обещает такой рост денег, нет отбоя от инвесторов. Дверь открыла красавица-секретарша. Пол в приемной был устлан коврами. — Он еще здесь? — сказал Контебели. — Вы, мужики, подождите, я мигом. Текстер сел на низенький, напоминающий козетку диванчик. Мужчина в серой куртке уборщика возил по коврам рычащий пылесос. Текстер снял пижонскую шляпу, Пригладил придворную челку на неровном лбу, Вставил в прямой рот гнутую трубку и бросил. Садись! Я отдал ему пакет с сеттриной джемом, Остановил контебели у самых дверей кабинета Стронсона И выхватил у него из подмышки газету. Он схватился за нее, потянул к себе. Я не отпускал. Пальто у контебели распахнулось, И я увидел у него за поясом револьвер. Но меня уже ничто не могло остановить. — Чего ты хочешь? — буркнул он. — Хочу посмотреть колонку Шнейдермана. Чертыхнувшись, он сунул мне газету и скрылся за дверями кабинета. Я быстро перелистал еще пахнущей типографской краской полосы и в финансовой секции нашел статью, где описывались затруднение мистера Стронсона и инвестиционная компания западного полушария. Комиссия по биржевым операциям и ценным бумагам вчинила ему иск. Стронсона обвиняли в нарушении правил оборота ценных бумаг. В исковом заявлении утверждалось, что Гвидо Стронсен не тот, за кого себя выдает, и он не закончил Гарвард. Его исключили из средней школы в Нью-Джерси за прогулы и неуспеваемость. После чего Стронсон работал на автозаправочной станции, а затем был мелким служащим в налоговом агентстве в Пленфилде. Мистер Стронсон бросил жену с четырьмя детьми, и те теперь живут на пособие.